Глава 63. Потрясённая его реакцией, Стоун прошла вслед за Генри Ридом в светлое и просторное помещение, в котором несколько стен, построенных при возведении этого здания, были очевидно снесены. Оставшиеся стены были из ничем не закрытого серого камня. Гостиная переходила в кухню, постепенно превращаясь в столовую с единственной дверью, ведущей, как подумала Ким, в ванную комнату. Кресла, небольшой телевизор и большие книжные полки рассказали ей всё о том, чем живёт хозяин дома. «Что я могу предложить вам выпить? Или, может быть, вы хотите перекусить?» «Спасибо, не надо», — ответила Ким, все еще под впечатлением его реакции, когда он открыл им дверь. «А воды, если можно?» — попросил Брайан, тыскосов взглянув на инспектора. «Прошу вас, садитесь». Рид показал на легкий садовый стол с двумя скамейками по бокам. Он достал из холодильника бутылку воды, налил в стакан и добавил пару ломтиков лимона. Сейчас Ким просто ненавидела своего коллегу. «Вы даже не представляете себе, как я ждал!» «Почему вы написали эту книгу?» — прервала его Ким. «Для неё это было важно. Этот человек был не таким, каким она его себе представляла. Правда, это было уже очень давно. И то, что сейчас он не выглядит бездушным и холодным, вовсе не означает, что тогда он не был полным подонком». «А ещё каких-нибудь детях с изломанным детством вы писали?» С горечью поинтересовалась она. дрожащей рукой Рид поставил на стол стакан Брайанту. Было видно, что он в шоке. «Нет, больше ни о ком», — ответил он. Тогда прошу вас объяснить, почему вы решили заработать именно на мне». Теперь шок сменился ужасом. «Все было совсем не так», — покачал головой мужчина. «Позвольте мне начать с самого начала. В тот день я был в холитре, то есть в тот день, когда они нашли вас с братом. Мне было 28 лет, и я готовил статью о крикетном клубе Хейлсовина. Стоял я как раз за ограждением и видел вашего брата, то есть я видел крохотную фигурку вашего брата в черном мешке». Ким с трудом сглотнула. От этих воспоминаний у неё перехватило горло. Люди в толпе шептались о вашей матери, вашем отце, или, скорее, о его отсутствии, и о вас с братом. У меня чуть не разорвалось сердце. А потом я увидел вас. Мужчина покачал головой и быстро заморгал. Вас вывели из здания, и этого я никогда не забуду. В воздухе повисла тишина. Вы напоминали растрёпанную тряпичную куклу. тощую, бледную, с чёрными волосами и тёмными глазами. Вас окружала аура страха. Вам было всего шесть, а вы уже знали, что совершенно одни в этом мире. Прошло, наверное, не больше четырёх секунд до того, как вы исчезли в карете скорой помощи. Никто не проронил ни звука. Все, не отрываясь, смотрели на вас. У меня за спиной три фотографа толкались, чтобы занять позицию поудобнее. И знаете что? Ни один из них не стал фотографировать. Продолжайте. потребовала Ким, желая, чтобы он побыстрее выбрался из этих общих воспоминаний и перешел к причинам, заставившим его написать книгу. Она даже не подозревала, что в тот день там была пресса. В тот же вечер в нашей газете появилась статья, но мне этого показалось недостаточно. Мне необходим был кто-то, кого я мог обвинить, кто-то, кто должен был за это ответить. К сожалению, мой редактор так не думал, но узнал я об этом, только проведя сотни интервью, исписав тонны бумаги и выяснив все, что можно было выяснить о вашей истории, и никого это не заинтересовало. Но просто забыть о вас я уже не мог. Не мог забыть ваше лицо и его выражение, когда вас вывели из здания. Эти воспоминания не оставляли меня. Я не мог вас предать. Мне показалось, что вас и так слишком многие предали. «И поэтому вы вместо предательства решили на мне подзаработать?» — спросила Ким, хотя сейчас вопрос уже не казался ей таким уж естественным. «Совсем наоборот. Мне не нужно было ни пенни. Это была ваша боль, и я просто хотел чтобы люди её помнили и чему-то научились». Я написал книгу и опубликовал ее за свои деньги. В то время еще не существовало Амазона с его возможностью самоздата. Мне пришлось заплатить за печать книги, и я не заработал и не заработаю на ней ни гроша. Как я уже сказал, единственной моей целью было не дать людям забыть. И вы думаете, что ваша книга мне сильно помогла? Я думаю, что сыграл свою роль в поисках виновных. Но никто из тех, чьи имена вы упоминали в книге, не был... «Я сейчас не о книге, моя дорогая. Я уже сказал, что хотел, чтобы кто-то за это ответил. Я был молодым журналистом со склонностью к журналистским расследованиям, совершенно бесполезной в спортивном отделе «Дадли Стар». Поэтому я вспомнил всё, чему меня когда-то учили, использовал свои источники и своё свободное время и доказал, что хоть на что-то способен». «И что же вы сделали?» — спросила сконфуженная Ким. Рит не отвёл взгляда. «Я нашёл вашу